Глава V. Мнения богослова и философа о своих воспитанниках. Несколько оснований для этих мнений и другие предметы. Очень может статься, что выдав тайну, сообщённую ему весьма конфиденциально, молодой Бланшел избавил своего товарища от хорошей порки, ибо и окровавленного носа было довольно для твакама чтобы взяться за розгу. Но эту провинность теперь совершенно заслонил другой поступок. А касательно этого поступка, мистер Олверти заявил Твакому с глазу на глаз, что, по его мнению, мальчик заслуживает скорее награды, чем наказание, и таким образом помилование остановило карающую руку богослова. Тваком, все помыслы которого были о березовых прутьях, Громко порицал эту снисходительность, решаясь назвать ее слабостью и даже безнравственностью. Оставлять такие преступления безнаказанными, — говорил он, — значит поощрять их. Он долго распространялся о пользе наказания детей, приведя много изречений из Соломона и других, так как изречения эти можно найти во множестве книг, но мы не станем их повторять здесь. Потом он обратился к пороку лжи, обнаружив в этом предмете такую же осведомлённость, как и в прочих. Сквер сказал, что он пробовал согласовать поведение Тома с идеей совершенной добродетели, но ему это не удалось. Он признался, что на первый взгляд в поступки Джонса есть нечто похожее на мужественную силу, но так как мужество добродетель, а лживость порок, то они ни в коем случае не могут быть примирены или соединены. В заключении он заметил, что так как поступок Джонса является в некоторой мере смешением добродетелей и порока, то мистеру Твакуму следовало бы подумать, не заслуживает ли его воспитанник по этому случаю еще суровейшего наказания. Если оба ученые мужа единодушно осудили Джонса, то с не меньшим единодушием они одобрили молодого Блайфилла. Разоблачение истины, по утверждению священника, было долгом каждого религиозного человека, а по заявлению философа, совершенно согласно с законом справедливости и нерушимой вечной гармонии вещей. Все это, однако, имело очень мало веса в глазах мистера Олверти. Его так и не удалось, уговорить подписать приказ об экзекуции над Джонсом. В груди его жило чувство, которому стойкая верность, проявленная юношей, была гораздо ближе, чем религия Твакома или добродетель Сквейра. Поэтому он на строго приказал первому из этих господ воздержаться от расправы над Томом за прошлое. Педагог принуждён был повиноваться приказаниям Олгерти хоть и с большой неохотой, ворча, что мальчика положительно портят. С полевым сторожем Сквайр поступил суровее. Он тотчас же призвал беднягу к себе, долго ему выговаривал в резких выражениях, заплатил жалование и уволил со службы. Мистер Олгерти справедливо заметил, что солгать для оправдания себя и солгать для оправдания другого — большая разница, — Но главной причиной его непреклонной суровости по отношению к этому человеку было то, что ради своей выгоды он проявил низость, допустив, чтобы Тома Джонса подвергли такому тяжелому наказанию между тем, как мог предотвратить его добровольным признанием. Когда эта история получила огласку, многие оценили поведение юношей в день их ссоры совсем иначе, чем сквер и твакум. Маладова блясила, в один голос называли подлым доносчиком, мерзавцем, трусом и тому подобными эпитетами, тогда как он почтён был лесными именами: славного, малого, весёлого парня, честной души. Поступок с чёрным Джорджем очень расположил к нему всех слуг. Правда, полевого сторожа раньше никто не любил, но и два только его прогнали, как все начали жалеть его. Все с величайшими похвалами прославляли дружбу и благородство Тома Джонса и совершенно открыто осуждали молодого Блэшиво, осмеляясь только прогневить его мать. Однако за всё это бедный Том платился телесной болью, ибо хоть твакому и было запрещено пускать в ход свои руки, но, как говорит пословица, гречок в рису всегда сыщешь. Так же легко было сыскать розгу, а только совершенная невозможность найти ее удержала бы твакома сколько-нибудь продолжительное время от порки бедного Джонса. Если бы единственным побуждением педагога было чистое наслаждение искусством, то, по всей вероятности, Блайфилл тоже получал бы свою долю. Но, несмотря на неоднократные приказания мистера Олверти не делать никакого различия между мальчиками и Товаком был столь же любезен и ласков с его племянником, сколько груб и даже жесток с Джонсом. Сказать правду, Блайл вполне заслужил любовь своего наставника, частью тем, что свидетельствовал ему всегда глубокое уважение, а ещё больше скромной почтительностью, с которой он принимал его учение. Блайл знал наизусть и часто повторял его фразы. Я отстаивал религиозные убеждения своего учителя с жаром прямо-таки удивительным в таком молодом человеке и с низкавшим большое благоговение к нему достойного наставника. С другой стороны, Том Джонс был не только нерачестивен по части внешних знаков внимания, часто забывая снять шляпу или поклониться при встрече с учителем, но относился также совершенно непочтительно с его наставлением и примеру. Это был беззаботный, ветреный юноша, с очень вольными манерами и без всякой маски на лице. Часто он самым бесстыдным и неприличным образом смеялся над степенностью своего товарища. По этим же самым причинам и мистер Сквер отдавал предпочтение блафилу, ибо том жжёж Также неуважительно относился к учёным рассуждениям этого джентльмена, когда тому случалось рассточать их пред ним, как и к получением твакума. Однажды он решился подшутить над законом справедливости, а в другой раз сказал, что по его мнению, ни один закон в мире не способен создать такого человека, как его отец. Мистер Олверти позволял ему называть себя этим именем. Молодой Блафилл, напротив, имел в 16 лет довольно ловкости для того, чтобы одновременно вкрасться в милость обоих этих непохожих друг на друга людей. С одним он был весь религия, с другим весь добродетель. А когда они оба были возле него, он хранил глубокое молчание, которое каждый из них истолковывал в его и свою пользу. Блайфилл недовольствовался лестью в глаза обоим этим джентльменам. Он пользовался всяким случаем хвалить их Олверти в их отсутствие. Когда он бывал наедине с дядей, и дядя одобрял какую-нибудь религиозную или моральную сентенцию, а Блайфилл постоянно сыпал ими, он почти всегда приписывал ее добрым наставлениям Двакома и Сквейра. Он знал, что дядя передаст, все эти отзывы лицом, для которых они были предназначены, и убедился на обоеди в том, какое сильное впечатление они производят как на философа, так и на богослова. И точно, нет лести неотразимия той, что передаётся из вторых рук. Кроме того, молодой джентльмен скоро заметил, что все эти понегирики учителям чрезвычайно приятны самому мистеру Олёрту потому что в них слышалась открытая похвала избранному им своеобразному плану воспитания. Ибо заметив, как несовершенны наши публичные школы и сколько пороков приобретают в них мальчики, почтенный Сквайр решил воспитывать племянника и наёдёныша, которого он некоторым образом усыновил, у себя дома, где нравственность их, думал он, избегнет всех опасностей, которым она подвержена публичных школах или университете. Решив таким образом верить мальчиков попечению домашнего учителя, мистер Олгер те обратился за советом к одному очень близкому приятелю, об уме которого он был высокого мнения и на честность которого вполне полагался. И тот порекомендовал ему на эту должность мистера Твакума. Этот Тваком был членом одного колледжа, где почти жил и славился учёностью, набожностью и степенностью. Несомненно, названные качества и имел в виду приятель мистера Олгерти, рекомендуя ему Твакома, хотя впрочем, был многим обязан семье Твакома, самой видной в том местечке, представителем которого этот джентльмен был в парламенте. Тваком сразу по приезде Чередวัчайно понравился Олверти. Действительно, он стал не отвечал данной приятелем Олверти характеристики. Впрочем, после более долгого знакомства и более задушевных бесед почтенный Сквайр заметил в наставнике недостатки, которых он не желал бы в нём видеть. Но так как среди его хорошие качества значительно перевешивали их, то мистер Олверти не пожелал с ним расстаться. Да эти недостатки не давали ему на то права. Читатель сильно ошибается, если думает, будто Тваком являлся мистеру Олверти в том же свете, как и ему на страницах этой истории. Он заблуждается также, если воображает, будто самые короткие отношения с богословом могли бы открыть ему вещи, которые позволило нам открыть и разоблачить наше писательское вдохновение. А читатель, который на основании сказанного усомнятся в мудрости или проницательности мистера Олверти, я без стеснения скажу, что они дурно и неблагодарно пользуются сообщаемыми мною сведениями. Эти явные погрешности в системе Твакума уравновешивали противоположные погрешности Сквейра, которые наш добрый Сквайр тоже видел и осуждал. Но он считал, что противоположные достоинства этих джентльменов будут исправлять их противоположные несовершенствы и кто мальчики почерпнут от них, особенно с его помощью, достаточно полезных наставлений в истинной вере и добродетели. Если результаты не оправдали его ожиданий, то это может быть проистекало от какой-то ошибки в самом плане воспитания, который мы и предоставляем обнаружи читателю, если он сумеет. Ибо мы не задаёмся целью выводить в этой истории людей непогрешимых И надеимся, что в ней не найдётся ничего такого, чего никогда ещё не наблюдалось в человеческой натуре. Возвратимся однако к нашему предмету. Мне кажется, читатель не удивится, что различное поведение упомянутых мальчиков производило различные впечатления на воспитателей, примеры чего мы уже видели. Но была ещё и другая причина различного отношения к ним философов и педагогов. Так как предмет этот очень важен, Мы изложим его в следующей главе.